Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Голос крови» Рассказ Читает Геннадий Долбин Часть первая Волжский пароход, тяжело разгребая мутную, покрытую радужными нефтяными пятнами воду, подвигался вперед с убийственной медленностью, то есть так казалось Марье Александровне. Судорожные подергивания пароходного корпуса от работы машины чувствовались даже в рубке первого класса, где сейчас сидела Марья Александровна, что ее волновало и злила. Точно какая-то невидимая рука дергала ее Марью Александровну. Она морщилась и устала, закрывала глаза. Ее раздражал и голос мужа который разговаривал с господином представительной наружности критического возраста, разыгрывавшим из себя какого-то волжского лэндлорда. «Какие они оба противны!» – думала она, съеживаясь. «И как противно оба кривляются!» Муж, еще молодой человек с бородкой Анри Каттер, в незнакомом обществе всегда делался каким-то фальшивым, Как был фальшивым за своим прокурорским столом. У него как-то по мертвому поднимались угловатые плечи, грудь вваливалась, и голос получал терпкие интонации, точно царапали по сухому дереву. На пароходе он разыгрывал из себя настоящего джентльмена и на этом основании спрятал свою судейскую фуражку в чемодан а ходил в котелке. Бывали моменты, когда Мария Александровна начинала ненавидеть мужа и тяготилась его присутствием. Попытки преодолеть это чувство не приводили ни к чему. И сейчас она переживала именно такой момент, и муж начинал ей казаться совершенно посторонним человеком, как и его собеседник, такой же фальшивый и какой-то наломанный. У них даже в голосе было что-то общее и в самой манере говорить. «Я с вами никак не могу согласиться», — говорил муж, растягивая для важности слова. «Есть, конечно, наследственность, что и доказано наукой блестяще, но есть известные границы, да. Наука немного увлекается». «Извините меня, если я с вами не соглашусь», — мягко возражал волжский лендлорд. «Именно здесь нет...» И не может быть никаких пределов, и никакая наука не может их установить. Народ определяет крайне характерно и просто голос крови. Что это значит? А то, что есть бесконечно связующая органическая сила, которая несокрушима которая проявляет себя более или менее интенсивно, даже на время как будто теряется и выпадает, но это не мешает ей существовать в каждом из нас. В некотором роде каждый из нас является живым итогом всех своих предков. Выражаясь бухгалтерским языком, природа заитоживает в нас все пережитки наших кровных предшественников. Волжский лендлорд, очевидно, старался выражаться как можно кудрявее и временами поглядывал на Марию Александровну, стараясь проверить произведенное впечатление. Муж, в свою очередь, начинал волноваться, потому что считал себя недюжинным оратором, а тут выходило так, что он встретил недюжинного соперника. В рубке было еще двое, но они не обращали на споривших никакого внимания. Лендлордова жена, как назвала про себя Мария Александровна пышную высокую брюнетку, и сын Марии Александровны – мальчик лет четырех, который давно присматривался к лендлордовой жене, кокетливо прятался за мать и кончил тем, что подошел к ней. Мария Александровна составила от нечего делать характеристику этой дамы. Она из какой-нибудь бедной дворянской семьи, училась в институте, провела несколько девичьих зимних сезонов без всякого успеха и, обозленная на все, вышла, очертя голову за богатого представительного старика. Она была еще молода, одних почти лет с Марией Александровной, но ее уже старила преждевременная брюзгливая полнота, вялые движения и апатичный взгляд красивых темных глаз. Потом... Мария Александровна определила по завистливому взгляду, каким смотрела лэндлордова жена на ее ребенка, что у нее нет своих детей. Старившаяся прежде времени женщина точно боялась самой себя и не мешалась проявить затаенную нежность к чужому ребенку. «Какая она несчастная!», — решила в заключение Мария Александровна. «А тебя как зовут?», — спрашивал мальчик усаживаясь на колени к лендлордовой жене. «Клеопатры Павловны», – ответила та, стараясь попасть в наивный ребячий тон. «А меня Борей. Папу зовут Петром Николаевичем. А твоего папу?» Клеопатра Петровна слегка заолилась и ответила не вдруг. Ее кольнуло это детское слово «папа». «Моего папу зовут Николаем Петровичем» ответила она, взглянув на Марию Александровну с больной улыбкой. Забравшись на колени, Боря без церемоний принялся играть часовой цепочкой с дорогими брелоками, потом заставил снять брошь с розовой жемчужиной, браслеты, кольца, одним словом, вел себя, как настоящий маленький дикарь. Эта бесцеремонность маленького мужчины волновала и раздражала Клеопатру Павловну. Ей хотелось стиснуть его И долго-долго целовать это розовое личико, пухлую шейку, крошечные ручки, ей было совестно проявлять свои ласки открыто. А мужчины продолжали спорить, уснащая речь учеными терминами и последними словами науки. Старик время от времени повторял засевший у него в мозгу голос крови, и Мария Александровна готова была его возненавидеть именно за это, желая выдержать джентльменский тон, Спорившие обращались к друг другу с изысканнейшими любезностями. «Беру на себя смелость обратить ваше внимание. Позвольте мне не согласиться с вами. Простите, если я предложу вам такую комбинацию». И так далее. Это было тоже противно. «Если хотите, наследственность — все». «А как же тогда прогресс?» Именно в наследственности и заключается прогресс. Как в зерне заключается будущее растение, дас! с Разыгравшийся Боря в это время начал шалить с присущей мальчиком грубостью. Он тянулся обеими ручонками, чтобы схватить шляпу. Клеопатра Павловна отклоняла голову, но мальчик оказался сильным и успел схватить добычу. Причем шляпа съехала на бок и пострадала прическа. Эта борьба закончилась совершенно неожиданно. Когда Клеопатра Павловна схватила Буяна за обе руки, он прибольно укусил ее. «Ах, какой злой!» – крикнула она. Мария Александровна бросилась на выручку и страшно сконфузилась. Но Боря вошел в раж и вцепился в Клеопатру Павловну, как волчонок. В моменты таких вспышек его лицо принимало совсем не детское выражение, как было и сейчас. «Извините, пожалуйста, Клеопатра Павловна!» – бормотала она, силой стаскивая Борю с колен. «Это такой, такой негодный мальчишка!» Клеопатра Павловна тоже была сконфужена и, стараясь улыбаться, быстро ушла к себе в каюту, чтобы поправить прическу. Боря продолжал барахтаться и делал попытку укусить материнскую руку. Марью Александровну поразило больше всего то, что в лице взбесившегося мальчишки было что-то общее с выражением волжского лэндлорда, несмотря на громадную разницу лет. Она схватила сына за руку и потащила его из рубки. Мужчины не обратили никакого внимания на эту маленькую сценку и продолжали свой спор, причем Марья Александровна еще раз услышала при выходе ненавистную ей фразу «Голос крови». Часть вторая. Пока Мария Александровна устроилась на палубе, где у нее была своя любимая скамеечка, она успела пережить тысячи самых разнообразных специально материнских мыслей и чувств. Да, она уже видела своего Борю взрослым мужчиной, в котором, по всей вероятности, повторится его отец. Он будет также тянуть слова, также отвратительно спорить и любить на свете только самого себя. Жену он выберет себе такую же безответную, как его мамаша, и будет ее подавлять на каждом шагу своим ничтожным величием. А под старость превратится вот в такого волжского лендлорда, как этот Николай Петрович. Марью Александровну охватило какое-то щемящее и нехорошее чувство, точно она была в чем-то виновата. Да, голос крови. Почему-то повторила она про себя, резюмируя беспорядочное течение своих мыслей. Боря успокоился и смотрел на Волгу усталыми глазами. Она была так красива, эта истинно русская река. Красива какой-то ленивой красотой, точно бесконечная проголосная песня, которая лилась без конца края, выкидывая отмели заливая луга и заслоняя горизонт широкими плесами. Хотелось смотреть на нее без конца, переживая ту русскую тоску, которой тоже нет конца края. Да, хорошо и немного жутко, и как будто чего-то жаль. Ведь в жизни каждого найдутся и свои мели, и перекаты, и высокие берега, и широкие весенние разливы. Именно такое настроение переживала Мария Александровна по целым часам, сидя на палубе, а сейчас ей сделалось как-то особенно грустно. Что осталось впереди, если разобрать? Неужели вся жизнь уже исчерпана и все сводится на отбывание какой-то повинности? День за днем, неделя за неделей. «Скучно», — резюмировала она вслух свои мысли. И Клеопатре Павловне тоже скучно. Мужчины от скуки хоть играют в карты или напиваются, а в лучшем случае заводят бесконечный русский спор, кончающийся ничем. Занятая своими мыслями, Мария Александровна совсем не заметила, как показалась вдали та пристань, на которой они должны были выйти. Муж ее разыскал и сухо проговорил, поднимая плечи. Вы готовы, Мари? Он терпеть не мог этих бесконечных дамских сборов, когда десять раз приходится отворять чемоданы, чтобы положить одну за другой забытые вещи. А чего стоит даме одеться, когда шляпа валится на бок, крючки расстегиваются, завязки рвутся, шпильки выпадают? «Сейчас пристань», — проговорил Петр Николаевич, делая усталое лицо. «Пожалуйста, пусть Боря побудет с тобой, пока я укладываю вещи». Почему-то виноватым голосом ответила Мария Александровна. Я не заставлю себя ждать. Хорошо. Мария Александровна никак не могла понять мужа, который раздражался из-за всяких пустяков. Это ее сердило до слез, как и сейчас. Она торопливо принялась за работу и быстро ее кончила, так что пароход не успел еще дать свистка. Она вся раскраснелась и должна была напудриться, к чему прибегала только в крайних случаях коридорчике, разделявшем каюты, Мария Александровна при выходе встретила Клеопатру Павловну и еще раз извинилась перед ней за своего буяна. «Разве можно сердиться на детей?» – ответила та со своей печальной улыбкой. Да, но все-таки неприятно, когда это милое создание начинает кусаться. Мужья были на палубе и опять спорили, причем волжский лендлорд – Держал Петра Николаевича за борт пиджака и торопился доказать что-то, тревожно поглядывая на быстро приближавшуюся пристань. «Если я не ошибаюсь...» – напрасно старался перебить его Петр Николаевич. «Мне вообще кажется...» «Нет, позвольте мне докончить мою мысль. Конечно, я не больше как человек толпы, и мое мнение... Конечно, ни для кого не обязательно...» Но за всем тем я позволяю себе иметь свое собственное мнение. Мой стакан небольшой, но я пью из своего стакана», — сказал он по-французски. Это словоизвержение было прервано пароходным свистком, и Петр Николаевич, наконец, освободился от своего мучителя. Его немножко начинала шокировать фамильярная манера почтенного собеседника держать себя. Петр Николаевич не выносил фамильярности и омикшунства. Приличие, конечно, условная вещь, но приятно иметь дело именно с воспитанным человеком. Пристань была уже совсем близко, на пароходе поднялась обычная в таких случаях суматоха. Русская публика по принятому обычаю на всех пристанях и железнодорожных станциях напоминает толпу людей, охваченных припадком острова Петр Николаевич возмущался поведением невоспитанного человечества и принимал прокурорский вид. Когда пароход причалил и публика ринулась на пристань, волжский лендлорд разыскал в толпе Петра Николаевича и, любезно приподняв мягкую шляпу, вручил ему свою визитную карточку. «На всякий случай. Знаете, иногда приятно вспомнить о дорожном случайном знакомстве». Петр Николаевич вручил свою визитную карточку, пробормотав что-то приятное, что говорится в таких случаях. Когда случайные знакомые прочли карточки, то с удивлением посмотрели друг на друга и еще раз молча пожали друг другу руку. — Да, очень приятно, — проговорил лендлорд, еще раз приподнимая свою шляпу. — Бывают удивительные встречи, не правда ли? «Да, очень». Марья Александровна видела эту сцену только мельком, потому что едва не была смята в напиравшей на мостке толпе. А тут еще приходилось сдерживать рвавшегося вперед Борю. Когда они очутились на пристани, Петр Николаевич остановился у барьера и несколько раз приподнимал свой котелок, отвечая махавшему шляпой лендлорду. «Кто этот странный господин?» – спросила Марья Александровна, удивляясь такому трогательному прощанию. Петр Николаевич посмотрел на нее, поднял плечи и ответил довольно сухо. «Это... это мой отец. Я его вижу в первый раз в жизни, потому что он бросил мою мать, когда я еще не родился. Она осталась беременной». «И ты...» Ты не плюнул в лицо этому никодяю! шептала Марья Александровна, задыхаясь от волнения. Ведь это, это, этому нет названия. Он пожал плечами, взглянул на нее сбоку и ответил уже прокурорским тоном. Это было их дело, то есть отца и матери, а я лицо постороннее, и меня это не касается. 1910 год.